Земля горит в Китае, и торговый дом Пола думает об отъезде. В 1286 году был уже Кубилаю 70 лет. Был у Кубилая племянник Наян, потомник Уджигина, младшего брата Чингисхана. Наян был человеком молодым, владел многими областями и мог выставить до 400 тысяч всадников. Предки его и сам он Всегда покорялись великому хану, но с течением времени усилился Наян, завел большую армию, взял к себе на службу много бородатых христиан и даже сам принял христианство и поставил крест на знамени. Было Наяну всего 30 лет, и сердце его жаждало царства. Был у него союзник внук Угидея Хайду, чьи владения лежали в Средней Азии. Начали Наян и Хайду готовиться к походу на Великого хана. Кубилай был стар и знал, что в городах у него неспокойно. Но о делах Наяна и Хайду узнал хан за много времени от звездочётов и разведчиков. Когда человеку снился сон, то просыпал сон и советовался со звездочётами. Звездочёт толковал сон и доносил одновременно Кубилаю Кубилай знал даже сны князей. Доносили на жен мужья, доносили священники на священников. Кубилай умел слушать и молчать. Получил он сведения и о наянии. У Кубилая под рукой всегда было войск. Цари, сокольничьи, личные охраны и бароны, одетые в ханское платье, всегда были на конях. Хан кочевал в целом войск. Сказал себе хан, что не будет он носить венец, если не накажет изменников. Приготовлялся великий хан только десять дней. Собрал он 360 тысяч конных и 100 тысяч пеших. Войско татар сражалось умело. Пехота была вооружена длинными копьями и сражалась рядами между конницей. Делал Кубилай удар конницей, а пехота бежала сзади. Если конница отступала, то пехота становилась на одно колено и принимала удар чужой конницы в копье, а войска Кубилайева в это время стройилось снова. Шёл Кубилай со своим войском как на прогулку. Вперёд послал гонцов захватить все дороги и не пропускать прохожих. Наян лежал в шатре с женой и наслаждался, очень он её любил. Заиграла заря, и великий хан с войсками показался на холмах вокруг равнины. У войска Наяна не было выставлено даже стражи. Старый хан стал на холме. Передвижной дворец его покоился на четырёх слонах. Сидел хан Кубилай на троне, обутый в мягкие сапоги. Открыл Кубилай над своей комнатой крычу и высоко поднял знамя ударили в накары, заиграли на всех инструментах, забегали люди в лагере на Яньна. Конница пошла в атаку, за каждым конным был пеший с копьём. Стрелы наполнили воздух, как наполняет воздух дождь. Стрелы, гудя, вонзались в землю, в мясо, и тут пошли в атаку слоны Кубилая. Слонов перед этим поили вином. Слоны были покрашены зелёным и красным цветом. На колыки слонов надевали железные кольца, в них вдевали шпаги, сделанные из желобами, как штыки, длиной не более локтя. В хоботах держали слоны цепи. Вожаки сидели верхом на зелёных и красных слонах, ноги вожаков приходились за ушами слона. Вожаки были вооружены, слоны пьяны. Вожаки ударяли слонов прутом по голове так, что делали раны. Слоны поднимались на задние ноги и шли прыжками, как медведи, при каждом прыжке нанося удар шпагами и, подымая хобот вверх и опуская вниз, били цепями врагов. Если ранит слона стрелою, то становится он яростным и тогда сражается лучше. Он не разбирает пути и наносит удары. Дней 2 дня могут сражаться слоны, говорят даже, что 3 дня они могут сражаться не явши. Храбро сражался Наян, бросался он туда, где видел самые сильные схватки, и разносил людей как мелкую скотину.